«Анаре де Бальзак. Озорные рассказы. Все три десятка». Читает Анна Сказко. Предуведомление издателя к первому изданию. Издатель не рискнул бы опубликовать эту книгу, не будь она произведением искусства в полном смысле этого слова. Слово, которое в наши дни стало слишком расхожим. Однако он счёл, что добросовестные критики и искушенные читатели — Взяв в руки сто озорных рассказов, вспомнит широко известные прецеденты, оправдывающие сие смелое предприятие, коего дерзость и чреватость опасностями автор его полностью сознавал. Тот, кому еще дорога литература, не отречется от королевы Наварской, Бокачо, Рабле, Ариоста, Вервиля и Лафонтена, редких для нового времени гениев, каждый из которых за вычетом сцены стоил Мольера. Вместо того, чтобы живописать чувства, большинство из них воссоздавало эпоху. И потому, чем ближе тот час, когда литература умрет, тем больше мы ценим эти старые книги, позволяющие вдохнуть свежий аромат простодушия, пронизанный смехом, коего лишен современный театр, называющие вещи своими именами, написанные языком живым и терпким, прибегнуть к которому сейчас уже никто не осмеливается даже в мыслях. Понимание. Вот чего ждет рассказчик, который не то чтобы считает себя наследником основоположников, но всего лишь идет по пути уже пройденному и, казалось бы, закрытому прекрасными гениями. Пути успех на котором стал как будто невозможен в тот день, когда наш язык утратил свою первозданную наивность. Мог ли Ле Фонтен написать влюбленную куртизанку в стиле Жана Жака Руссо? Издатель позаимствовал эту ремарку у автора, дабы оправдать вышедшие из употребления обороты, используемые в этих рассказах. Ко всем препятствиям, мешавшим осуществлению своего замысла, писатель добавил еще и непопулярный стиль. Во Франции многие сейчас страдают от англицизмов и жаргона, на который часто сетовал лорд Байрон. Эти люди, краснеющие от милых откровенностей, которые в прошлом заставляли смеяться принцесс и королей, облачили в траур нашу древнюю физиономию и убедили самый веселый и остроумный народ в мире, что смеяться подобает лишь благопристойно, прячась за веером. Они забыли о том, что смех как дитя малое, которое бесстрашно играет с тиарами, мечами и коронами. При подобных нравах только талант может спасти от наказания автора озорных рассказов. Однако, не желая все же рисковать, он осмелился представить на суд публике лишь первые десять рассказов. Мы же, преисполненные глубокой веры в читателя и автора, надеемся в скором времени выпустить еще десять, ибо не боимся ни книги, ни упреков. И почему мы поносим в литературе то, что заслужило признание на художественных выставках: поиски Делакруа, Доверия, Шиновара и многих великих художников средних веков. Если мы признаем живопись, витражи, мебель и скульптуры эпохи Возрождения, то почему надо объявлять в незаконы веселые новеллы, смешные стихи и сказки? Дебют этой музы, ничуть не озабоченный своей наготой, нуждается в горячих защитниках и доброжелательной поддержке, и, может, статься таковые найдутся среди людей, чьи вкус и порядочность не вызывают сомнений. Издатель почел своим долгом дать это предуведомление всему свету. Что касается оправданий авторских — то они являются неотъемлемой частью его книги. Март 1832 года. Мы посчитали необходимым воспроизвести здесь предисловие, которым автор, назвавшись издателем, предварил первое издание первого десятка озорных рассказов. В нем он четко сформулировал собственный взгляд на нравственное значение своего сочинения. При всем известной высокодуховности, присущей его идеям и произведениям, Автор человеческой комедии подозревал, что на книгу, которую он считал своим шедевром, обрушится фарисейская критика и, как видим, ответил на нее заранее. И этот глубокий по смыслу и ясный по форме ответ проливает свет и исключает всяческие споры. Книга Бальзака на самом деле не просто произведение искусства в духе Дон Жуана, Пантагрюэля, поэм Пульчи и тому подобных книг, украшающих библиотеки самых строгих ценителей литературы. Она — И не надо об этом забывать, есть продукт литературной археологии. В эпоху, ставшую эпохой обновления, и которую историки литературы еще будут порицать, молодой горячий Бальзак, достигший того возраста, когда одаренные буйные фантазии люди пьянеют от самих себя и словно вакханки наслаждаются собственными дарованиями, Бальзаку захотелось воскресить язык и дух прошлого. Он подражает рабле — как иные подражали Рансару, и пишут озорные рассказы на чудесном языке XVI столетия. Языке роскошном, насыщенном, свежим и лучезарным, освещающим мрак, подобно Авроре Кареджа, поднимающейся над чаще священного леса. Таков был замысел Бальзака, и таково его произведение. Это добросовестные литературные раскопки, лишенные любых макиавелиевских уловок, к которым прибегают литературные мистификаторы типа Макферсонов, Чаттертонов и многие другие. Бальзак в один прекрасный день решил, что было бы хорошо либо для услаждения собственного его ума, либо, в более широких и возвышенных интересах, пойти по пути подражания образцам, от которых в последнее время отвернулись, возможно, слишком резко, И оказалось, что этот великий словесник, любивший французский язык как родную мать, создал такое чудесное подражание, что оно стоит дороже иного оригинального произведения. Этого художника влекла лишь красота. Он, подобно античному бегуну, гнался за нею с факелом в руках и наполнил опустевшие матрицы Рабле, Монтене и Ренье своей молодой, бурлящей гением кровью и напоил их своими жизненными соками. Все, кто любит его гений как таковой, все, кто любит наслаждение, которое он нам дарит, и, наконец, все, кто ценит его за услуги, оказанные языку и литературной форме, не в силах придать забвению озорные рассказы. И именно поэтому мы предлагаем читателю их новое издание. Первое издание показалось нам неполным и недостойным гения их автора, который, повторяем, ценил свои озорные рассказы и любил их как шедевр, который стоил ему наибольших трудов. Оно показалось нам недостойным как огромного числа почитателей этого произведения, так и его славы. Сочинение, стоящее в стороне от человеческой комедии, сочинение исключительное, требовало особого подхода, и нам захотелось, чтобы Ларчик был достоин жемчужины. И ради этого мы были готовы на всё. Молодой художник, такой же в своем деле изобретатель, каким был изобретатель озорных рассказов, господин Гюстав Доре, Вдохновленный Бальзаком так же, как Бальзак вдохновился примером Раблея Бокача, придал, в свою очередь, новую форму озорным рассказам. Форму пластическую, которая облекает взримые образы картины, созданные словом. Иллюстрации — это украшение книг, сообщат новому изданию всю свою роскошь и будут содействовать ее новому успеху. Август 1855 года.